2. Пророчество и попутчики Молодая черноволосая худощавая девушка занималась совсем не тем, чем занимаются обычные подростки в ее возрасте. Находясь в королевской библиотеке, она с упоением читала старый, если не сказать древний текст, написанной языком темных льдаров Хэшеви Арле, на телячьей превосходно выделанной коже, невзирая на то, что книге было явно больше тысячи лет, она прекрасно сохранилась. А если взглянуть на то, что, судя по разноцветным пятнам, как на обложке, так и на самих страницах, она побывала в разных условиях содержания, то следовало бы вознести хвалу тем, кто ее создал. Красивые темные глаза, правильные черты лица и длинная темная челка, постоянно падающая на глаза, придавали определенную загадочность образу девушки и все вместе немного намекали на малую примесь крови вечных. Впрочем, крови было... Так немного, что аккуратные девичьи ушки не носили и следа заостренности. Чуть пухловатые, скорее белые, чем розовые губки, намекали на частое недоедание или малокровие, а некоторая угловатость тела на то, что девушка пренебрегает физическими упражнениями и много времени проводит здесь. Впрочем, Это все не портило ее, очень молодого образа, который в ближайшем будущем грозил превратиться в красивейший цветок, от одного взгляда, на который многие дворяне будут забывать свои имена и начнут путаться не только в мыслях. Девушка была одета в явно красивое и дорогое закрытое платье, из темно-синей ткани, однако в данный момент оно было сильно запылено и даже чем-то местами замазано. Хотя, не будем чересчур строгими, пыль в том месте, где она находилась, была везде. На выступающих из-за неровных стен серых камнях, стеллажах, заваленных старыми книгами и рукописями, полу, столе, на котором лежала книга, она даже успела осесть на большом и массивном магическом светильнике, который девушка принесла с собой. На девушке был самый минимум украшений, а фактически, если не считать маленьких сережек, совсем крохотными бриллиантами на ней была лишь тоненькая диадема что, однако, явно указывало на то, что перед нами находится особо королевских кровей. Принцесса водила тонким изящным пальчиком по знакам буквам древнего языка, родившегося еще задолго до того, как его носители пришли в этот мир. Ее задумчивый голос был сначала неслышным бормотанием, но неожиданно усилился курта илле Что же это значит? Похоже, смысл запрятан, на ключ в этом символе Ри-О. Достав очень толстую, но маленькую книжку, она быстро начала листать ее. Найдя нужную страницу, она вчиталась в явно рукописной строчке. И, снова, бросив взгляд на старые страницы, громко прошептала. Носитель хаоса прячет веру в себя, носитель порядка несет веру к Богу, опять загадки, загадка в загадке, которая в загадке. Р. Девушка устала села на отчаянно скрипнувшую старую резную табуретку и, зажмурившись, начала массировать себе виски. Неожиданно весь мир вокруг потемнел, и она очутилась в абсолютно другом месте. Пустынный город, забывающий между каменными пятиэтажными зданиями ветер, мощеная камнями улица И ни души вокруг, ни огонька в окнах. Принцесса стояла посреди пустой улицы в том же платье, в котором была в библиотеке. Оглянувшись вокруг, она узнала город, в котором очутилась. Сеттар — столица королевства Аласри. Место, где она родилась и находилась в данный момент. Откуда-то издалека до принцессы донесли звуки битвы. Они быстро приближались, наполняя город криками умирающих. По окружающему пространству прошла невидимая волна искажения, и вокруг принцессы стали проявляться, собравшись из кусочков сажи и пыли, сражающиеся существа: орки, люди, жуткие твари, демоны смешались в разномастную толпу, в которой каждый был сам за себя. — Нет, нет, нет! — принцесса зашептала это слово, как будто оно могло повлиять на окружающее. Сражающиеся не могли коснуться ее и не обращали на нее внимания. Девушка от ужаса побежала по улице к центру столицы, Но чем ближе она приближалась к дворцу, тем меньше вокруг было дерущихся между собой солдат, и тем больше погибших и отчаянно кричавших раненых. Последний поворот и принцесса оказалась на заваленной трупами разнообразных существ дворцовой площади. Посреди нее она увидела большой отряд темных эльдаров и множество стоящих на коленях придворных слуг и простых окровавленных солдат. Посреди темных эльдаров выгодно выделялся альбинос. Абсолютно белые волосы, кожа, глаза. Неожиданно громким и глубоким голосом он произнес «За смерть моей сестры!» Вы все будете прокляты, а этот город будет сожжен дотла. С последним звуком его голоса все строения вокруг полыхнули и рассыпались пеплом. Взвывший голодным волком ветер поднял прах в воздух, свет померк. Девушка увидела, как во все стороны расходится волна абсолютного разрушения, слизывающее каменное здание до фундамента. «Отрубить им всем руки!» И тут принцесса увидела среди стоящих на коленях своего отца, сестер маленького кронпринца Артвена, В отчаянии она бросилась к ним, а альбинос все орал Прижечь раны, наложить заклятие неупокоения. Да будут же они существовать, в вечность, рассказывая, за что были прокляты. Принцесса почти добежала до родных. Но когда ей оставалось всего пару шагов, альбинос вдруг окунулся в бело-оранжевое пламя. Огонь сформировал огромные огненные крылья, растущие из его спины. Резко взмахнув ими, он свечой взмыл вверх. От его неожиданного движения принцесса инстинктивно отпрянула и упала на что-то мягкое. Опустив взгляд, она увидела, что опирается руками на лежащую навзничь, практически разрубленную наискосок девушку. С ужасом узнав в ней себя, принцесса вскрихнула и очнулась. Вся в слезах она выбежала из комнаты, а за ней практически бесшумно последовала пара, замотанных в плаще охранников, взявшихся, казалось, из ниоткуда. Провежав пару пролетов лестниц, принцесса оказалась в относительно обжитой части дворца. Возле некоторых дверей, которые, отчаянно несясь, распахивала девушка, стояли караулы королевской гвардии в начищенных керасах при виде... Бегущей принцессы стража стискивала в руках алебарды до такой степени, что их пальцы белели. Пробежавшие за очередные двери, принцесса влетела в относительно небольшую комнату. Пол был покрыт, украшен многоцветной мозаикой из маленьких одинаковых кусочков разноцветного гранита. Большая часть рисунка была... Скрыто большим ковром, на котором на четырех ножках стоял резной стол из красного дерева. На столе, свесив один угол вниз, почти до самого пола, лежала большая карта королевства. Возле нее стояло четыре изящных серебряных кубка, заполненных красным вином, и два небольших блюда со сладкой закуской. Возле стола Четыре глубоких кресла, затянутых красной мягкой тканью. Три кресла повернуты к столу, а одно было в полоборота. В данный момент все они были заняты самыми влиятельными людьми Валасри. Королем Грегом II, его старшей дочерью Риенной, маршалом Реде Триттом Северным, И ректором Магической академии легендарным архимагистром, живущим в Аласри и носящим имя Аршем Кра. Король Грек II разменял уже 42 цикла, но благодаря тому, что был слабеньким магом, имел все шансы дотянуть и до 100. Когда-то давно он был простым рыцарем но сумел подняться аж на вершину. История его восхождения достойна легенды, но, возможно, мы вернемся к ней в другой раз. Отпечаток былой бурной жизни все еще был виден на греге. Широкие плечи, руки, все еще любящие сжимать рукоять меча, и узкий длинный шрам — идущий от левого уголка рта почти до самого уха. Из-за этого короля часто называли за глаза король-шрам. Тем не менее, короля можно было назвать даже красавцем-мужчиной, который не только пользовался успехом у женщин из-за власти, пронзительный взгляд серых глаз, лишь немного затронутые сединой волосы И короткая, аккуратная бородка с усиками дополняли его образ. На личном фронте у Грега было не очень. Первая жена короля умерла, так и не родив ему детей. Поговаривали, что ее отравили завистники. Всех пор кто только не пытался примерить диадему королевы. Но наибольшие шансы имела одна... Отверженная, чистокровная, темная эльфийка из касты солдат по имени Этруллин. Плод их яростного пламени и страсти в данный момент сидела в соседнем кресле и задумчиво чистила ногти острейшим волнистым полированным кинжалом. Первая принцесса Риенна, одна из сильнейших магов-боевиков всего королевства. За свой норов и постоянное участие во всех войнах, конфликтах и стычках в неполные двадцать циклов уже заработала более чем дурную репутацию жестокой к врагам-садистки и снискала любовь народа как справедливой, рассудительной, терпеливой правительницы. За глаза, однако, ее часто называли реенно яростная невероятно красивая, изящная, с пышными темными волосами и большими глазами она взяла от своих обоих родителей всю их красоту, жестокость и принципиальность. К ужасу ее немногих живых врагов это все было щедро разбавлено острым разумом. Неудивительно, что именно ее чаще всего называли опорой трона и государства. Одета была в дорогой закрытый брючный костюм, расшитый серебром и золотом. В личной жизни у нее было все, как и у отца, сплошной ковардак и хаос. Кто только не побывал в ее постели, надеясь получить через нее доступ к трону, но как только... Риен понимала, что нужна очередному вздыхателю только в качестве ступеньки, то расправлялась сама и жестоко. Редко кому везло отделаться ссылкой в приграничные гарнизоны. Большинство уже заканчивало свои дни либо на плахе, либо в застенках маршала де Тритта. Напротив короля сидел Маршал Реде Трид Северный, классический рыцарь-полководец до мозга костей. Вместе с принцессой Риеной они вдвоем пытались усидеть на трех стульях, управлять разведкой, контрразведкой и армией. Получалось не то чтобы плохо, но и нехорошо. Волевое широкое лицо, все изборожденное морщинами и мелкими, почти незаметными шарамами, короткая ухоженная седая бородка и вечно усталые глаза. Детрит был единственным, кто приперся на совет к королю в доспехах. Хорошо хоть парадных, латные перчатки лежали на столе, Рядом с наполовину пустым кубком. Третий советник короля, А в народе поговаривали, Что скорее серый кардинал, Крутящий королем и всем королевством, Как ему нужно, Был в расшитом золотом плаще мага. На левой стороне плаща вышита эмблема Аласри, древний знак, Теу, что означало знание. Аршем кра сильнейший маг королевства, занявший пост ректора магической академии после гибели своего учителя на предпоследней войне с империей Заор. Его деяния воистину были легендарны. Именно он убил безумного черного дракона Шекхаршта и сразил в схватке один на один имперского архимагистра Свиарга, что склонило чашу весов в войне за Крентон на сторону королевств. Невзирая на полутысячный возраст, Архимагистр выглядел очень молодым и привлекательным парнем с правильными и мягкими чертами лица, короткими волосами пшеничного цвета и почти доброй полуулыбкой. Но все впечатление портил невероятно жесткий взгляд глаз постоянно меняющегося цвета, который выдавали в своем обладателе последователя школы Хаоса к Атлут, обычно называемая «школа искажения». О личной жизни Ашерема не было известно почти ничего. Правда, уже больше сотни лет ходил слух, что архимагистру служит в качестве фамильяра сукуп, А если слух не умирает столь продолжительное время... Король первым обратил внимание на заплаканную растерявшуюся в берегах принцессу. Он напряженно приподнялся и воскликнул. «Что случилось, слон?» Принцесса сорвалась с места и неожиданно бросилась отцу в ноги. Охватив его правое колено руками, она заревела. Пытаясь успокоить дочь, Грек сумел ее оторвать, от своей ноги и, посадив на колени, крепко обнял, попытавшись успокоить. Когда ему это немного удалось, он вопросительно взглянул на двоих замотанных в одинаковые плащи охранников. Первый немного неуверенно оглянулся на товарища, при этом под низко натянутым капюшоном мелькнул явно человеческий подбородок и произнес Принцесса читала свитки, а потом... Он набрал воздуха и продолжил. Очевидно, у нее было видение. Она ее испугала. Она побежала прямиком к вам. Мы же не стали ее останавливать. Они повернули головы к архимагистру и тот одобрительно кивнул. Повисла тишина. Все присутствующие знали о даре богов для государства и проклятии лично для принцессы Селан. Королю удалось успокоить своей дочери, сплошное рыдание превратилось в редкие всхлипывания. Взяв ее мокрые от слез лицо в ладони, он поднял ее лицо и взглянул, В заплаканные, такие дорогие для него глаза. Ободряще улыбнувшись, он мягко заговорил. — Силан. — Силан, ну, что ты видела? Расскажи нам, и мы приложим все силы, чтобы этого не произошло. Пару секунд его дочь набиралась от него уверенность, а потом начала... Рассказывать с каждым словом Все более успокаиваясь. Все дрались друг с другом. Наши, чужие, демоны И какие-то твари. Я таких не встречала в магических книгах. Я побежала к дворцу, А там, на площади, Темные эльфы Поставили всех вас на колени и собирается казнить. Ее губы снова задрожали, но она смогла сдержаться и продолжила. А главный у них весь такой белый-белый, как альбинос, кричит «За смерть моей сестры! Я убью вас и город сожгу!» И наш город сгорел сразу, весь, А потом он окутался в пламя и взлетел, словно ангел. А я увидела себя мертвую. И она, всхлипнув, снова уткнулась в изрядно промокший сюртук. Когда грек поднял глаза, он увидел, что архимагистр, наполовину выбравшись из кресла и вытянув руку, Держит возле головы его дочери тускло светящийся записывающий кристалл. Под недовольным взглядом короля мак уселся обратно в кресло, а кристалл потух. Риенна вложила кинжал в ножны и тихо начала ругаться, употребляя термины, которые его употребил портовый грузчик уронивший тяжелый ящик на свою любимую мозоль. Кра неожиданно произнес. Полностью с тобой согласен. И начал качать головой. Д-триджи только вздохнул, как бы говоря. Все к этому шло. Неожиданно Риена прервалась и уже нормальным голосом заговорила. — Отец, ты помнишь, моя мать рассказывала о белокожих аристократах-магах из их столицы. Может, это один из них? Селан оторвалась от груди отца и произнесла. — Атар! Их называют Атар! Я в книге читала. Они могут напрямую общаться со своими богами, И очень сильный магический. Архимагистр сощурил глаза. Да, я тоже вспомнил. Очень давно они часто бывали даже у нас. Мы когда-то были их союзниками или торговыми партнерами. Потом, если не ошибаюсь, при Фредерике Четвертом Мы разругались с ними в хлам. И даже было собрались воевать, но ограничились закрытием прямого портала. Да. Я тогда был еще совсем юнцом. Сейчас они к нам не ногой. А вот в каршлане бывает часто. Король нахмурил брови. Ну как? Какого дьявола они зашевелились сейчас, когда в каждом из королевств появилась какая-то своя беда? Да даже во плоти стабильности в Белом королевстве неспокойно? Наши агенты говорят, что Ашетлич впервые за пару тысячелетий удивлен. Его закладки на черный день поднимаются сами и не неподвластной ему!» Риена зашептала, но в воцарившейся тишине ее слова были слышны всем. «Ты помнишь, что, — говорила Этруллин, — если бы темные хотели разрушить весь мир, их бы никто не остановил. Мать одна, играючись, Завязывала в узел на тренировке пятерых рыцарей из нашей гвардии. Неожиданно она воскликнула в полный голос. — О, демоны бездны! Да Сенсон до сих пор считается лучшим мечником всех королевств, а ведь это она его натаскивала. Краб поднял глаза и прошелся взглядом по всем, не забыв и охранников, после чего твердым голосом произнес. «В любом случае, вы все знаете особенность пророчеств Селан. Она видит наихудший сценарий развития событий. То что произойдет, если ничего не делать?» Она уже видела горящие Дракеншем. Мы поднатужились, и пираты умылись кровью еще на входе в гавань. А уж из десанта не выжил никто. Не следует опускать руки. Пусть Селан, как успокоится, запишет, что видела. А мы подтянем солдат, мобилизуем магов, напряжем гильдии. Он жал записывающий кристалл в кулаке, и тот издал звук голоса Селан. «За смерть моей сестры!» «Я уже вижу выход. Если эта сестра не умрет...» или мы точно здесь будем ни при чем, то буря пройдет стороной. Обдумайте, что можно сделать, а сейчас расходимся и встречаемся завтра». Он испытывающе взглянул на принцессу, но она уже мирно дремала на руках отца. «Ну вот, задала задачу». — И баньки, а мы теперь бегай! — ворчливым голосом древнего старикашки произнес он. Риэнна тихо рассмеялась. Ночью я практически не спал. Было как-то тревожно. Опять нервничаю. Утро я встретил уже собранным и одетым. Серьгу, знак серх представляющий собой нечто очень и очень похожее на перевернутую английскую букву «В», я повесил, как говорил регламент, на правое ухо, на левое серьгу связи. Все сделано из адаманта, замаскированного под черную сталь, управляющий костяной Наруч драк, с которым я даже спал, никогда не снимая, после сложного ритуала занял свое место в футляре. Маску-атар, срочно созданную мастерами моего храма, не показывай даже мне, замотали в черный шелк и спрятали туда же. Ну, а мне было некогда ею любоваться. Сделали и отлично. К слову, у каждого замаскированного храмовника был подобный футляр с личными вещами, которые планировалось надеть после того момента, когда маскировка перестанет быть необходимой. Поэтому на общем фоне я практически не выделялся. Во всяком случае, я на это надеюсь. В разгар сборов и знакомства между собой сборных сил прибыла Эйрин с двумя вампирами и Иситес главе главе арека высших жриц Ситер. Меня удивило, что полусотней серх будет командовать Аттар средняя дочь Виркс, носящая имя Вайрс. Похоже, мы переплатили матриарху серх, если она решила не ударить лицом в грязь и прислала действительно одних из лучших солдат своего дома. Многие из атритосов серх были немного недовольны тем, что их родные косы, которые отличались от обычных наличием двух лезвий, были заменены на традиционные Однолезвийные, Но напрямую выразить свое недовольство Иситес или командиру Арека, храмовой стражи Шеяхши, никто не решился. Максимум на что хватило солдат Серх, немного пороптать. Формально состою я, естественно, в Ареке Шеяхши и подчиняюсь. Только ему. Вообще у нас в отряде из-за наличия высокой концентрации офицеров высокого ранга образовался настоящий хаос субординации. Основное командование возложено на Иситос, но вампиры, впрочем, как и все остальные офицеры, сами по себе. Приказывать Иситос может но не напрямую солдатам, входящим в группу какого-либо офицера, то есть приказать какой-либо жрице, серх, ну, например, начать ставить лагерь. Она не может. А вот приказать Вайерс, чтобы ее отряд этим занялся запросто. Вот такая кутерьма. В принципе, Исситос может приказывать и мне. Я не буду ершиться причины. Она намного опытнее меня в местных реалиях. Я ей так и сказал. Поеду я на миссия. Менять мою пантеру на неизвестного кошака я и не собирался. Чему он был сильно рад? В подарок королю как его там государство Аласри. Мы взяли мешок мелких драгоценных камней, примерно 10 кило. Эльдары относились к самоцветам довольно равнодушно. Алмазы для сильного мага порядка было сделать отнюдь несложно, и Хитан традиционно заваливал ими рынок. Вдобаво к этому... Была очень большая отрасль добычи естественных драгоценных камней. Нет, алмазы не продавались по бросовой цене в торговых кварталах великих домов. Но купить превосходной чистоты, цвета и огранки бриллиант в цену всего трое-четверо эквивалентного веса золотом было вполне реально. Кстати, Акиш. Мы все-таки посвятили в цели нашего путешествия и в то, кто поедет с нами. Она все равно узнает, а так днем раньше, днем позже. Если она задумает предать и нанести удар, то наша игра с двойником уж кого-кого, а ее не обманет. Поверхность с ее отличающимися от подземных опасностями и непривычной сменой дня и ночи. Я еще ни разу не видел местного солнца, хотя и знал, что центральное светило является белым карликом. Темные льдары называли его «Ахетшут» — «Беспощадная». Основная проблема была в том, что для глаз темных Эльдаров и в особенности Атаров его свет был чересчур резким и слепящим. Стандартные маски Атритасов и тем более Атаров защищали нежные глаза тех, кто их носил. Поэтому предполагалось, что днем мы не будем снимать их, А если все-таки придется, то каждый обновил в своей памяти, а я выучил, заклинание «Черные глаза», которое защищало от света до определенного порога. Минус у него был один — черно-белое зрение. Ну, надеюсь, на людских приемах не будет светофоров. Когда наконец-то мы все собрались, а я в ожидании пристегивался к спине мисса, у меня жила моя серьга связи. Это Эльвиаран. Приветствую Матриарха и Мои мысли были спокойны. Я тебя тоже скомкала приветствие она. Слушай, Аккиш нашла вещи светляков, но они не желают тут задерживаться. Может, вы проведете их в Аласре, а они уже оттуда к себе? Настроение стремительно испортилось, хотя казалось, что дальше некуда. Быть няньками для пяти светляков — то еще удовольствие. На чем они поедут? Мне удалось мысленно передать свое раздражение. Хисны согласились их довести, а оттуда они вернутся сами. Я почти смирился. Мы не будем их ждать. Но Эльвиарон была терпелива. Они уже готовы. Что? Как? Неужели она попыталась? Надавить на Иситас и получил отказ. Поэтому она решила проехаться по мне. Но деваться-то мне некуда. Я открыл глаза и увидел, что Иситас раздраженно смотрит на меня. Красноречиво пожимаю плечами, и мы с ней обмениваемся трелью знаков. Ну хорошо, мы ждем их. Только побыстрее, а то мы так и к вечеру не выберемся. Ответ приходит быстро. Они ждут возле нижнего выхода из твоего храма. Настолько хорошо меня просчитало? Или они все равно отправились бы в Ласри по нашим следам и в сопровождении гвардейцев дома? Снова к. Короткий обмен знаками с сестрой, и, наконец-то, наш отряд начинает движение. Верхом на Хиснах мы спускаемся гуськом вниз по галереям. Через полчаса быстрого движения я осознал, насколько шестой храм огромен. А ведь еще есть глубинные сады которые, как и в каждом великом доме, чрезвычайно велики. Хорошо, что спустившись на определенный уровень, мы начали двигаться по широкому ровному тоннелю почти на километр, находящегося ниже города. Быстро промчавшись по нему, мы оказались перед небольшими воротами, возле которых дежурил целый е. храмовой стражи. Обменявшись условными знаками с хияшхи, они что-то сделали с накопителем, выходящим из скалы возле них, и, не внушающие мне доверие створки стали открываться, отъезжая в сторону. Вот здесь я осознал, что каждая из них имеет толщину больше метра. Подобных ворот было Пятеро. Все они располагались в тоннеле длиной метров сто и открывались один за другим. Если бы противник решил пробиваться через них, то на это ушла бы просто куча времени. Хотя если врезать прута силы, раз пять или десять. Наш отряд начал по одному протискиваться в короткий тоннельчик. Выйдя из него следом за очередным храмовником, мы оказались среди сотни отретасов и ситр, усиленный обращенными. Возглавляла все это формирование Эльтрун лично. Она заскользила взглядом по нашему отряду, явно выискивая меня. Проехалась один раз, потом второй, и уже точно вернулась ко мне. Узнала, понял я по ее кривой ухмылке. Иситес подъехала к ней, и они, обменявшись путанной системой знаков, поманили из глубины отряда Эльтрун светляков после чего солдаты ситтер развернулись и исчезли во мраке тоннелей. В маленьком отряде, возглавляемом Ирмиэль, было семь хиссен. Две пантеры, нагружены многочисленными пожитками и дарами, которые должны были хоть как-то сгладить отрицательные впечатления от неудачной дипломатической миссии. Хоть бы все не оказалось напрасным, и Иллуиль не присоединилась, к вражескому союзу. И Ситес во всеуслышание Прояснила порядок для Ирмюэль И всех остальных. Отряд светлых никому напрямую Не подчиняется. Всем ясно? Дождавшись нестройного гула голосов И кивка офицеров, она продолжила, Но теперь повернувшись к дочери Владычицы леса. Ирмель, ты исполняешь мои приказы абсолютно. Понятно? Но, подала-то голос. Понятно! Уже откровенно проорала и Ситас явно выйдя из себя. Похоже, между ними уже успела пробежать кошка. И когда они успели подсапаться хорошо хоть до драки не дошло меня по моей просьбе просветили насчет моей светлой родственницы очень сильный маг получивший ранг титул силлери больше полутысячи лет назад у меня была уверенность что в случае чего ирмель бы уделала иситоц в сухую Все равно, если бы сестра выступила в магической схватке против отца, хотя там и то было бы больше шансов. Светлая недовольно кивнула, и моя сестра определила их место перед нами. Эйрин с вампирами и Вайрс будут двигаться вместе с ней, создавая как бы ядро нашего отряда. Впереди них Исита со своей свитой. В авангарде арьергарде будет по два арка тритасов серх Разведка тоже будет на них. Построившись, дав немного времени отдалиться авангарду с разведкой, мы, наконец-то, выдвинулись к своей цели — поверхности.